Глава пятая. Она хлопнула в ладоши. Из-за портьеры появился плотного сложения мужчина средних лет. Лицо непроницаемое. Остановился сбоку от двери в ожидании приказаний. «Снова мужчина», — отметил я автоматически. «Женщин среди прислуги достаточно, но леди Эленор, похоже, чувствует удовольствие, что ей прислуживают именно мужчины». К тому же заметно, что отбирает как самых рослых и крепких, так и с хорошими лицами. Их с натяжкой можно бы назвать благородными. Во всяком случае, я не замечаю в них привычной тупости простолюдинов, которым бы кое-как отработать, нажраться да напиться, чтобы не думать да завалиться спать. А если удастся затащить за сарай жену соседа, то это уже рай, больше ничего не надо. «Марат, — сказала она ясным голосом, — подай нам вина и фруктов». Он в замешательстве взглянул в мою сторону, перевел взгляд на хозяйку. «На двоих?» «Да», — бросила она коротко. Он отступил и растушевался. А по губам леди Эленор скользнула загадочная улыбка. Когда он вернулся и, переставив с подноса на стол две широкие вазы с фруктами, а также кувшины две чаши, удалился, она сказала насмешливо. «Да чего же тупые, да чего тупые? Все чего-то ждут». «А что ты думаешь, зачем это вино и фрукты?» Я сдвинул плечами. «Вы желаете узнать, чем отличаются наши, а узнать можно только попробовав». «Не совсем дурак», — произнесла она с удивлением. «Хотя все и так на поверхности. Ладно, налей себе вина». Я послушно налил. Она поймала мой вопрошающий взгляд, кивнула. Я сделал осторожный глоток, задумался, отпил еще чуть. Она с интересом наблюдала за моим лицом. «Ну как?» — Наверное, — сказал я осторожно, — это очень хорошее вино. — Почему так думаешь? — Вы же его пьете? — ответил я, удивленный ее непониманием. — А вы разве будете, извиняюсь за выражение, всякое говно пить? — Не станете. — Как и говно есть не будете. — Наверное. Она поморщилась. — А на твой вкус? Я сдвинул плечами. «Я человек маленький и простой. Я не люблю сухих вин. В смысле, когда сахар сброжен до конца. Мне чтоб либо только до половины, либо добавить сахара. Мужчины хоть и говорят, что любят сухое вино и худых женщин, на самом деле предпочитают вино сладкое, а баб толстых». Она поморщилась сильнее. «Пробуй фрукты». Я надкусил яблоко, грушу, съел несколько ягод малины и клубники. Леди Эленор внимательно наблюдала за моим лицом. Я кривился от кислого яблока, равнодушно съел клубнику, больно водянисто, только малина хороша, хотя и мелковато. Она выслушала, нахмурилась и уязвленно, однако слушала внимательно, когда я рассказывал про несколько сортов черешин, про персики и бананы. Наконец, как будто только сейчас заметила, что я все еще стою, милостиво кивнула: Вон там стул, можешь сесть. Нет, сюда не тащать, тебя дурно пахнет. А теперь ты расскажешь самое важное. Я послушно сел, но теперь поспешно вскочил, сердце ёкнуло и оборвалось. Я уставился на неё испуганными глазами. Прикидываться не пришлось. Пролепетал дрожащим голосом. «Что? Я всё сказал?» «Меня интересует замок», — сказала она строго. «Что ты видел? Рассказывай». Я взмолился. «Я там был только раз. Я ничего не помню». Она сказала загадочно. «У нас есть средства, чтобы ты вспомнил всё». «Пытки, что ли?» Мелькнула у меня, а она грациозно поднялась, сбросив кошку на пол. Грудь красивая и грациозно колхнулась, полная и в то же время тугая. Мелькнули обнаженные до плеч руки. Леди Эленор подошла к шкафчику. Дверки отворились навстречу ее руке, а медная чаша то ли сама прыгнула ей в руки, то ли взяла так молниеносно. Я хлопал глазами. Она обернулась ко мне строго и надменная. В другой руке небольшой пузырек из желтого металла, Я подозреваю золотой. Откуприла, отсчитала несколько капель в чашу. Оттуда взвился легкий дымок, а леди Эленор плеснула в чашу вина из большого кувшина, протянула мне. — Пей! — я взмолился. — Ваша милость, за что? Она поморщилась. — Пей, дурак, это не отрава. Я сама пью, когда сил нет. — Да я не устал, — сказал я поспешно. — Хотите, что-нибудь сделаю? Ну вот тот шкаф перетащу. Она покачала головой. В зеленых глазах презрение. «Что за дурак? Пей, я тебе приказываю!» Вздохнув, я взял чашу дрожащими руками. Леди Элинор следила неотрывно, чтобы не расплескал. Я осторожно прикоснулся губами. Яда нет, уже бы почувствовал. Пахнет как гором. Прекрасное вино. Я осторожно выпил, прислушался. И притворяться не пришлось. Рожа сама начала расплываться в блаженной улыбке. Свежесть прошла по телу. Память прояснилась настолько, что если бы не Дар Дербента, то сейчас уж точно мог бы вспомнить все детские песенки, прочитанные книжки, как и все неприятные моменты. Их память стыдливо засунула в самый далекий угол, да еще и привалила тяжелыми мешками ненужных и устаревших сведений. Леди Эленор наблюдала за моим лицом. Я сам видел, как в ее глазах проступило глубокое удовлетворение. Она милостиво кивнула и указала на кресло, что в двух шагах от ее трона. «Сядь ближе, подкрепи силы. После этого волшебного напитка всегда хочется есть». Я переступил с ноги на ногу, пробормотал смущенно и даже испуганно. «Как можно, ваша милость, от меня же пахнет мужчиной». «От тебя пахнет лесом», — ответила она. «Это хорошо, что и у вас там, — почитают господ. Но сейчас я, хозяйка этого замка и всех владений, разрешаю сесть». Даже приказываю. Я поспешно плюхнулся в кресло, но прислоняться к спинке не стал. Это уже по-господски. Примостил зад на краешке и уставился на нее преданными глазами. Впрочем, на красивую женщину всегда можно смотреть преданно. Нам это ничего не стоит. Сами любим полюбоваться своей преданностью, чтобы потом обвинить этих дур, не оценивших нашу любовь и верность. А когда вот так еще и грудь на показ, то где бы я ни водил взглядом, все равно спотыкаюсь у нее, даже если смотрю на стену. Она сказала настойчиво. «А теперь рассказывай. Приехали вы в замок. Нет, начни с того, что подъезжаете к замку. Нет, выехали из села и увидели вдали замок. Как он выглядит? На что похож? Какие к нему ведут дороги?» «А вот сейчас получишь», — подумал я мстительно. Уж что-что, а на замке и дворце я насмотрелся. Даже внутренности видывал не раз. То, когда вручают очередные награды в Георгиевском зале, то, когда наш властелин принимает послов да и открытки с видами Эрмитажа, Версаля и прочих буржуйских спален у каждого с детства. Я рассказывал и рассказывал. Она слушала зачарованно, потом вдруг опомнилась, спросила с неясным пока подозрением. — А ты откуда все это знаешь? Ты же только заменил возщика. Я покачал головой. — Нет, возщиком у нас дядя Ян, он всегда был возщиком, никто лучше его не знает, как проехать через мост, как говорить с господами, что сторожат ворота. — И как обращаться к самому важному господину? Он принимает скот, дичь, рыбу и сыр. А мы с Жаком только помогали грузить, а потом все выгружать. Так вот, тот господин велел сперва перетаскать все сыры на кухню». В ее глазах что-то мелькнуло. Я понял, что потом мне придется очень подробно рассказать об устройстве и дизайне кухни. Но сейчас лишь кивнуло, понуждая не останавливаться. «А потом», — объяснил я с прежней деревенской обстоятельностью — Он же велел взять березовые дрова и отнести наверх в господские покои и сложить у камина. Сам он пошел впереди, показывая дорогу. Я набрал столько дров, что почти ничего не видел, зато на обратном пути руки уже свободны. Но, ваша милость, если бы не ваше волшебное зелье, я бы ничего не вспомнил». Она кивнула. «Прекрасно. Рассказывай дальше». «Ваша милость», — ответил я искренне. «Я еще только проехал подарку ворот, уже решил, что я попал в рай». Я никогда не думал, что можно собрать в одно место столько разных цветов, каменных зверей и людей, а вода, что бьет тонкими струями из-под земли. А когда принес сыры на кухню, что и не кухня, а сказочный зал, у меня вообще в голове помутилось от восторга и энтузиазма. Я так ошалел, что когда увидели, сколько я поленьев отнес на третий этаж, мне велели отнести еще в две комнаты. Но я уже как будто всех чувств лишился, настолько много на меня свалилось, и почти ничего не видел и не слышал». Опомнился только уже в пустой телеге, когда ехали обратно. Дядя Ян смеется, мол, повидал господские хоромы, на всю жизнь рассказывать хватит. Но как рассказывать, когда у меня и слов таких нету, чтобы такую красоту описать и весь энтузиазм? Она надолго задумалась, а я застыл в кресле, почтительный и страшащийся хотя бы одним движением спугнуть городскую мысль. Наконец леди Эленор подняла на меня усталый взгляд. На лице глубокая задумчивость. Произнесла с колебанием. — Ладно, теперь надо подумать, куда определить тебя самого. — Вообще-то тебя надо бы в одной из моих сел. Ты ведь умеешь. Она покрутила пальцем в воздухе, затрудняясь назвать мой род занятий. Я сказал обрадованно. — Хвостам валы крутить, так это называть. э, -э простите, ваша милость, валам хвосты. В смысле, лес рубить, канавы копать. Еще я могу возить из леса в деревню, были бы только они добрые. Она покачала головой. У меня есть кому возить дрова и заготавливать хворост. Оставлю-ка я тебя здесь, в замке. Я поспешно взмолился. Ваша милость, нельзя мне в замок. Почему? Я ж ничего не знаю, как у благородных и что. Я же всю мебель переломаю. Она смерила взглядом мой рост и ширину плеч. Легкая улыбка пробежала по ее лицу. Да, ты великовато силен. Если там и другие такие, то ваше королевство процветает. Впрочем, если ни с кем не воевать, не голодать, то люди должны быть сильными и здоровыми. Не тревожься, тебе не нужно будет подниматься выше первого этажа. Здесь убирают обученные слуги, а ты будешь внизу. Там спят кузнецы, кожевник, плотники, каменщик, кухарки, булочник и остальная челядь. Им вход наверх заказан. Зато если мне что нужно будет спросить, не придется тебя вызывать из села». Она хлопнула в ладоши. Из-за портьера снова вышел тот мужик. Она его называла Маратом. Смиренно склонил голову. Леди Эленор сказала властно. «Марат, этого парня зовут Дик. С сегодняшнего дня работает во дворе и на кухне. Скажи Адальберту, пусть подыщет ему работу». «Вы ему это уже говорили», — напомнил я смиренно. «А он поручил Маклею». «Хорошо», — ответила она нетерпеливо. «Иди». Я пошел за Маратом, а когда он уже переступил порог, я хлопнул себя по лбу, повернулся. «Ваша милость, а нет ли у вас волшебного средства, чтобы как-то отгонять вот эту мерзость?» Я осторожно вытащил из кармана завернутого в мягкие листья лопуха муравья. Леди Элинор подобралась, когда я приблизился к ней без зова. Все-таки не доверяет. Я подал ей муравья на вытянутые далеко вперед ладони. Муравей, очнувшись, вяло пошевелил усиками — Затем дрыгнул в воздухе лапами, перевернулся и бодро пробежался по ладони. Я опустил его к столу. Муравей перебежал на столешницу, остановился обнюхать и пощупать усиками. Леди Эленор наблюдала зачарованно, даже кошку перестала гладить. А когда муравей побежал к краю стола, опомнилась, сказала одно шипящее слово. Муравей замер, словно его выключили. Она осторожно взяла его двумя пальцами, осмотрела брюшко, рубиновую грудь, глаза ее разгорались восторгом. «Ты где такое взял?» Я отмахнулся. «Да у нас этой гадости, видимо, невидимо. Замок хоть водой огражден, а на деревья они нападают часто». Она спросила, не отрывая глаз от сверкающей драгоценности. «И чем они вредят? Мед воруют?» «Если бы!» — ответил я уныло. «В нашей реке много перловиц, так ребятня их собирает, а потом мясо свиньям, скорлубки лекарем, а перлы бабам на украшение. «Так вот, эти муравьи прямо охотятся за этими перлами. Даже из металла могут выгрызть. А кто у нас умеет в металл огранивать? Девки только одежду украшают, да ожерелье делают. Они ж, как и вороны, на блестящие бусины падки. Она держала муравья на ладони. Любовалась. Глаза блестят восторгом. Произнесла тихо, не отрывая взгляда от чудесного произведения искусства. «Ты сам не представляешь, что принес». «Ладно, иди». Я вернулся к раскрытым дверям, где ждал обеспокоенный Марат. На ходу я, на всякий случай, бормотал обиженно, что «как это не представляю, еще как представляю, эти гады все село достали, бабы воем воют, это ж проклятый муравей, везде пролезут, их только колдовством можно извести, а где его взять, Мы люди простые». Марат свел меня вниз, гаркнул пробегающий через холл молодой женщине. «Хризия, отведи в людскую этого, как тебя?» «Дик», — ответил я покорно, помня, что леди Эленор меня уже называла при нем Диком, и добавил «Ваша милость». Он улыбнулся удовлетворенно, приосанился, но посмотрел опасливо наверх, сдулся и сказал тише. «Мне госпожа доверяет больше всех, но здесь, госпожа, только леди Эленор, так что ее милостью называть можно только ее. Запомнил?» «Да», — ответил я. Ваш милость... Простите, господин Марат». «Не господин». Поправил он меня с тем же удовлетворением приближенного холопа. А просто Марат. Запомнил? Запомнил, ответил я. Госпо... О, трудно мне так называть таких важных людей. Я ведь из леса, мы в деревне совсем простые. Но я сделаю все, как вы скажете. Хризия терпеливо ждала. Когда я повернулся к ней, коротко кивнула. «Иди за мной». Она пошла впереди. И хотя тонкая ткань при каждом шаге оттопыривается на тугих ягодицах... Я зеркал по сторонам, запоминая, как здесь и что. Это важнее, чем чья-то задница. Эта хризия пока ни словом, ни взглядом, ни движением не дала мне понять, что вообще-то не прочь сблизиться чуть теснее. Ведь всякой женщине приятно мужское внимание. Но она то ли страшится чего-то, то ли в самом деле равнодушна к мужчинам. Тут вступают разные догадки. В смысле, занята наукой, искусством, спортом. Разве иные могут быть догадки у такого высоконравственного человека? В людской вместо камина все тоже пылающее жерло маленького солнца. Огонь так задорно расщелкивает поленье, что уже одни мелкие щепочки. Но нет. Поленье все еще целое, языки пламени трепещут, мечутся, бросая по стенам причудливые сполохи. В огня все тот же Дед Маклей. Зябко ежится, греет худые сморщенные руки, похожие на куриные лапы. Я не успел даже потянуть носом, запахи сами навалились, плотные, мощные, ароматные. В сторонке, в закопченном широком котле на медленном огне булькает ароматное варево, густое, как клей. Медленно всплывают белые маслянистые бока грибов, их поворачивает, окунает, а взамен приподнимаются ненадолго другие. Массивная женщина, стоя ко мне спиной, длинной поварешкой зачерпнула, понюхала, вылила обратно. И еще чуть-чуть. Хризия сказала звонко: Марманда, принимай новенького, накорми напои, можешь и спать уложить, если у тебя сегодня рядом свободно. Женщина обернулась, посмотрела на меня оценивающе. Здоровый, малый! И полит, дай ему баранины. Такие здоровики без мяса сразу руки опускают. В сторонке, в огороженном грубо отесанными камнями, месте тлеют багровые угли. А над ними, на очищенных от корах прутиках, томятся аккуратно нарезанные ломтики мяса, отделенные один от другого толстыми кругляшами лука. Возле них в степенной задумчивости сидит абсолютно лысый мужик, естественно, с бородой. Все лысые обзаводятся бородами. Время от времени окунает в ведерко длинное гусиное перо и величаво, как засыпающий дирижер помахивает им над шашлыками. Капли кислого вина... Падая на плавящееся мясо, жадно впитываются, и, превратившись в нечто необыкновенное, силой молота бьют в ноздри. Мужик заметил мое выражение, довольно хмыкнул, а марманда указала на лавку. — Садись, садись! Никто лучше и Ипполита не жарит мясо! — Я сел, — сказал умоляюще. — Готово же! Надо есть, а то подгорит! Он усмехнулся. — Огня нет, один сухой жар. Мясо томится, дает сок. Когда коричневеет, это нехорошо. — А как хорошо? — Мясо должно быть серым, — объяснил он серьезно. — Значит, все соки еще в нем. А когда коричневое, это уже грубеет. Вот-вот и станет жестким, как подошва. Хотя бы сверху жестким. — Да сколько там корочки! Зато под нею! Он покачал головой. — еще чуть-чуть. Жди! Еще дважды сбрызгивал слабым кислым вином. Угли зло шипят, на прутиках мясо вздувается кипящими пузырьками. Желудок мой обезумел от голода, а полчаса тому так вообще молчал в тряпочку, а сейчас осатанел, скотина, не умеет себя вести, позорит паладина. Марманда поглядывала в нашу сторону с поблажливой усмешкой женщины, что не понимает этого мальчишества, когда мясо жарят на прутиках, вместо того, чтобы на сковородке но давно смирилась с такой дуростью. Иполит поднялся, осмотрел прутики, повернул, осмотрел еще раз, проговорил с достоинством. «Вот теперь готово. Бери угощайся. И скажи, разве может приготовленное на сковороде мясо сравниться с мясом, зажаренным на прутьях, над углями?» Я мычал. Прутик в моих пальцах сразу остыл, но ломти мяса обжигают губы, словно их выдернули из недр солнца, Кипящий сок брызгает и обжигает дёсны. Зубы стискивают сладкую плоть с силы гидравлического пресса. Сок выбрызгивается сильнее. Язык мечется, как у ящерицы, слизывая все капли, даже подхватывая их на лету. Хризия ушла незаметно ещё до ужина. А мы ели грибную похлёбку. Очень густую и наваристую. Затем снова нежную баранину. Запивали слабым вином. А в конце концов пришла ещё одна женщина. Молодая, но дебелая. Принесла огромный свежеиспеченный пирог, сдобный, с вишневой начинкой. Запах шибанул в ноздри, еще когда вошла в комнату, а едва нож коснулся треснувшей корочки, я ощутил, что снова бодр и готов начинать все сначала. Затем мы политы дед Маклей играли на лютних и дудели в медные трубы. Марманда выскочила на середину людской, руки подхватили подол платья, чтобы не наступить и не упасть, и, поднимая игриво выше надобности, пустилась в задорный пляс. Лицо разрумянилось, глаза блестят, как спелые маслины. В низком вырезе платья бурно подпрыгивают мощные шары. Я откинулся к стене. На лице изобразил довольную улыбку. Все мне здесь нравится, все прекрасно, я очень доволен, что попал к таким хорошим людям. Здесь, как уже понял, нет никаких признаков иерархии, как в замке Валенштейнов или вообще в любом замке. Леди Эленор царит в божественной Выси, а все остальные слуги». Как генерал, что разжаловал всех полковников, майоров и капитанов даже не в лейтенант, а сразу в рядовые. Ну, разве что есть среди слуг сержанты и ефрейторы. Но остальные — серая, бездумно выполняющая приказы скотинка. Не знаю, хорошо это или плохо. Из меня такой же хреновый монархист, как и демократ, но похоже. Леди Элинор, после смерти мужа, старательно укрепляя свою шаткую власть, убрала всех, кто мог бы, Пусть даже не оспаривая власти, как-то пытаться на нее влиять, поправлять, подавать советы. Все верно, у нее нет даже тех, кто мог бы что-то подсказать, посоветовать. Здесь, мне кажется, она перегнула. Даже у самых великих правителей были советники. Без советников шагу не делали Македонский, Атилла, Чингисхан, и слава их это не умолило».